Гай Марций. Гариалан. Среди героев Древнего Рима заметное место занимает Гай Марций. Родом из знатной патрицианской семьи, он рано остался без отца и рос, окружённый неустанной заботой матери, которую очень любил и почитал. Любовь к матери была настолько велика, что в конце концов сыграла большую роль в его судьбе. Гай Марций был на редкость могучим и отважным воином, что очень ценилось в римской армии. Но его уважали не только за силу и ловкость. Ум, честность, непреклонная воля прекрасно дополняли воинский облик Гая Марция. Правда, при этом он был человеком очень вспыльчивым и высокомерным, что особенно ярко проявлялось в его отношениях к плебейскому населению Рима, поскольку сам он был патрицием. И когда между патрициями и плебеями возникали серьёзные разногласия, Гай Марций был среди тех, кто не желал идти ни на какие уступки бедному населению Рима. Между тем, положение плебеев было настолько тяжёлым, что однажды большая часть римского войска, состоявшая из простолюдинов, покинула Рим и обосновалась на священной горе неподалёку от реки Анион. Это событие произошло в начале V века до нашей эры. Узнав о расколе в римской армии, враждебные Риму племена тут же вторглись на территорию республики. Положение было угрожающим, но бедняки отказались воевать с врагами, и сенату пришлось пойти на уступки на священную гору отправились послы для переговоров, в результате которых плебеи получили право выбирать народных трибунов, государственных деятелей высокого ранга. Народные трибуны должны были отстаивать права плебеев и бороться с любым беззаконием патрициев. Только после этого компромисса римская армия опять объединилась в борьбе против общего врага. Но Гай Марций был недоволен уступками Сената и считал, что сената обязан был силой подавить недовольство народа. Однако он прежде всего был патриотом и воином, и вместе с римским войском отправился к главному городу вольсков, самому многочисленному и сильному племени древней Италии, выступившему против Рима. Осадив вражеский город Кариолы, римский консул Каминий разделил свою армию на две части. Меньшая часть вместе с гаем Марцем осталась у стен города, а большая во главе с консулом двинулась навстречу вольским, жившим за пределами города и устремившимся на его защиту. Заметив, что силы противника разделились, вольски, защищавшие город, открыли ворота и бросились на оставшихся в Кремлен. Завязалось сражение, в котором вольски, вероятно, одержали бы победу, если бы в рядах Кремлен Не было бы такого великого воина, как Гай Марций. Проявив чудеса храбрости, Гай Марций воодушевил своим примером римских воинов и не только обратил вольсков в бегство, но и ворвался следом за ними в открытые городские ворота. И римляне, неотступно следовавшие за Гаем Марцием, захватили город, одержав полную победу. Но Гай Марций понимал, что радоваться ещё рано. Оставив часть солдат в захваченном городе, он с остальными бросился на помощь к основной римской армии во главе с консулом Каминьем и успел как раз к началу битвы. Он сообщил Каминью о взятии Кориол, и эта радостная весть тотчас же облетела ряды римлян, чей боевой пыл сразу удвоился. Сам Гай Марций был уже ранен, но, несмотря на это, бросился в бой туда, где стояли лучшие воины вольсков и Вольски, не выдержав натиска римлян, стали отступать. Вокруг обессилевшего от ран Марция разгорелось настоящее сражение, закончившееся окончательной победой римской армии. Конечно, все понимали, что истинным героем этой войны был Гай Марций, и консул Каминий предложил ему в награду десятую часть всей воинской добычи, Но Гай Марций отказался от щедрого подарка, сказав, что ему достаточно признаний всей римской армии. Это искреннее бескорыстие вызвало еще большее восхищение у римлян, и тогда Каминий провозгласил, обратившись к воинам, если так, мы дадим Марцию другую награду. Мы подарим ему еще одно имя – Кориолан, в честь его победы над городом Кориолы. Вот почему с той поры Гая Марция стали называть Риланом. Но сам Марций спокойно относился к известности и славе. Единственное, что приносило ему подлинную радость, было возвращение домой, где его ждала счастливая мать. Её слёзы гордости за родного сына были самой высокой и желанной наградой для Гая Марция. Однако после победы над волсками положение бедняков плебеев отнюдь не улучшилось. Напротив, внезапно между патрициями и плебеями разгорелся новый спор. Один из итальянских городов обратился к Риму с просьбой о присоединении к Римской республике. Причина этой просьбы заключалась в том, что большинство жителей этого города погибло от чумы. И Сенат, конечно, ответил согласием. Во-первых, потому что в опустевшем городе остались большие запасы хлеба, которого так не хватало в Риме. Во-вторых, чтобы заселить опустевший город самыми недовольными и бедными плебеями. Именно это решение вызвало взрыв народного негодования. Народные трибуны во всеуслышании заявили, что патриции либо изводят плебеев голодом, либо отправляют их на войну, либо посылают их на верную гибель в город, где свирествует чума. В результате плебеи выступили против сената. Никто из них не хотел воевать или тем более переселяться в город, заражённый чумой. Тогда Кариалан, как чаще всего после войны называли Гая Марция, заявил в сенате, что отправится в поход против вольсков без участия плебеев и одержит победу. И собрав войска из одних патрициев, Кареллан действительно одержал блестящую победу и вернулся в Рим с богатой добычей. После чего он выставил свою кандидатуру на должность консула. Однако все плебеи, отдавая должное военным заслугам Кареллана, проголосовали против него. Они прекрасно понимали, что с приходом ко власти высокомерного и неумолимого Потриция их положение станет ещё хуже, и были абсолютно правы. Когда в скором времени в Рим привезли зерно из других стран, купленное по очень дешёвой цене, бедняки надеялись, что хлеб из этого зерна будет продан им очень дёшево или его раздадут даром. И сенат уже собирался это сделать. Но Карелан, обозлённый неудачей на выборах, обвинил сенаторов в том, что они сами сделали плебеев непокорными, допустив их к власти. И предупредил сенат о том, что если он пойдёт навстречу беднякам и на этот раз, то признает свою слабость и беспомощность.